Глава седьмая В столовую я пришел раньше Аргуса. Последним предметом, по которому сегодня проводились тесты, была физика. ну что-что, а этот предмет я и в полубессознательном состоянии сдам. Причем на любой уровень сложности, за исключением ученых степеней. И то надо еще посмотреть, что именно в этом мире в диссертациях пишут. В общем, я отстрелялся минут за 15 и ушел из аудитории первого. Столовая была почти пуста. Пары пока мало у кого закончились. Тем не менее, я перехватил заинтересованный взгляд девчонки, сидевшей у окна слева от входа. Спортивная фигурка, форма третьего курса, распущенные серо-стальные волосы до плеч. Причем издали видно, что волосы очень густые и жесткие. Такие бы до пояса отрастить, ей бы подавляющее большинство женщин завидовало. Но цепкие серые глаза и поджатые тонкие губы принадлежали скорее бунтарке. Такая принципиально не будет следовать общим канонам. И взгляд у нее был неоценивающий, завлекающий, какие я уже привык видеть от студенток. Скорее отстраненно-вопросительный, мол, что в тебе такого? Приветственно кивнув издали и получив такой же кивок в ответ, я выбросил девчонку из головы. По приходу Аргуса я успел практически полностью расправиться со своим обедом. До спаррингов оставалось больше часа, так что скромничать и обходиться лёгким перекусом я не стал. «Вот ты жрать!» — добродушно хмыкнул Аргус, окинув взглядом моей тарелки. Сам он набрал только лёгких закусок. И то в довольно небольшом количестве. «Зависть — это плохо», — фыркнул я и добавил. «Больше часа ещё, поешь нормально». «И правда!» — встрепенулся он. Когда Аргус вновь вернулся за стол, уже с нормальным обедом, забытое было девчонка как раз встала из-за стола. Аргус машинально бросил на нее взгляд, краем глаза уловив движение, и тепло улыбнулся. Девушка кивнула ему в ответ и, чуть поколебавшись, двинулась к нам. Мы встали. «Шахар, позволь представить тебе Нину хатшану произнес Аргус. «Нина, это мой одногруппник, Шаха Раджат, глава клана Раджат». «Госпожа Хатшану», — приветственно кивнул я. «Господин Раджат», — склонила голову девушка. «Много о вас слышала. Очень приятно познакомиться лично». Легкая улыбка у нее при этом была довольно отстраненной. дежурный я бы сказал». Девушка высоко себя оценила и виться вокруг меня явно не собиралась. Приятное разнообразие на фоне бесконечных угодливых мордашек, сливающихся в общую безликую массу. «Но выпьешь с нами чаю?» — предложил Аргус. «Не сегодня», — с той же легкой улыбкой покачала головой Нина. «Пойду лучше разомнусь перед спаррингами». Только сейчас я бросил на нее магический взгляд. Маг пятого ранга, то есть практически такой же гений, как и мы с Аргусом. Точнее, она-то как раз гений, это мы во многом на отработанной базе прошлого мира выезжаем, в том числе и по части взятия новых рангов. И, судя по всему, она будет среди тех, кого нам предстоит сегодня гонять по полигону. — Ты участвуешь? — слегка нахмурился Аргус. — Да, — спокойно кивнула Нина. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, но никто из них так ничего и не добавил. «Приятного аппетита, господа!» Наконец кивнула Нина и отошла от нашего столика. Мы проводили ее взглядами и уселись за стол. У меня тут еще пара слоеных треугольных пирожков осталось. Совсем остынут же. Аргус тоже молча приступил к обеду. Через несколько минут, когда я доел и откинулся на спинку стула с чашкой чая в руке, Аргус поднял взгляд и спросил. «Интересно, кто она такая?» «Интересно», — ровно признал я. Задавать такие вопросы не принято. Видно же, что они не чужие друг другу люди. Но раз он сам поднял эту тему, то что-то расскажет. Наверное. «Моя несостоявшаяся невеста», — вздохнул Аргус. «Несостоявшаяся?» — приподнял Провия. «Она любила настоящего Аргуса Ситхарт», — ровно пояснил он. А когда выяснилось, что я не он, разорвала помолвку. Однако. Нет, род Хадшану древний довольно сильный. Не ровня Лакшти или Дхармотара, конечно, но уровень выше среднего. Тем не менее, статус и сила на самой грани, чтобы ими вообще заинтересовался великий клан. Думаю, там действительно многое на чувство жениха и невеста завязано было, иначе наследнику великого клана нашли бы девушку из рода покруче. Разорвав такую помолвку, девчонка перекрыла своему роду перспективы выхода на этот уровень на несколько сотен лет вперед. Лояльная у нее родня, далеко не каждый род подобное позволит. Да и сам Аргус, точнее, пришелец, которого я только и знаю под этим именем, успел, похоже, проникнуться к ней симпатией пока она еще ничего не знала. «Понятно», — кивнул я. «Я не претендую, если что», — добавил Аргус. «Захочешь — забирай». Дожили. «Еще и он теперь мне будет невест подсовывать». «Они хотели в клан», — пояснил Аргус. «Гения рода так просто не отдадут, сам понимаешь. Но если бы у нас с ней все сложилось, мы бы их взяли». «Думаешь, ко мне пойдут?» — усомнился я. «Хотя, да, пожалуй, после отказа наследнику великого клана, причем по их инициативе. И с точки зрения общества на ровном месте выбор у них очень сильно сократился». «После Дхармотара, — хмыкнул Аргус, — еще и за честь сочтут». «Тоже верно». «А вот нужны ли они мне?» «Мотивы Дхармотары я хотя бы понимаю». А Ахадшану явно не нужны древние знания, иначе не позволили бы они девчонке так взбрыкнуть. Общее усиление клана. После вступления ко мне Дхармотара это точно не первоочередная задача. Нам бы то, что есть, спокойно переварить. Ладно, рано об этом думать. Я уже планы по дальнейшему расширению клана на дальнюю полку отложил. А как оно будет через несколько лет, не знает никто. — И, кстати, от Дхармотара! — оживился Аргус и тут же показательно нахмурился. — Ты зачем местных учишь? — Что, прости? — несколько ошалел я от резкой смены темы. — Гвардия Дхармотара уже спалилась с неограниченной дальностью плетений, — пояснил Аргус. — Так что можешь не отпираться. — И не собирался, — фыркнул я. — Где это они так? — На границе. — Напали на них какие-то самоубийцы из самой большой банды Варанаси. Да мы остались, естественно. Вот только умные люди, которые следят за своими соседями, кое-что подметили. а отдельные опытные люди сделали выводы. опытные это ты, Лакшти?» — усмехнулся я. «Больше некому», — отразил мою усмешку Аргус. И тут же вновь стал серьезным. «Так зачем?» «Мой клан будет уметь все, что умею я», — ровно ответил я. «Со временем, конечно». «Не боишься потерять преимущество?» — Сидеть на золотом запасе и перебиваться с хлеба на воду? — удивился я. — Зачем? — А если они выйдут из клана со всеми этими знаниями? — И что теперь? Из-за этого риска оставаться слабаком? — резко бросил я. Аргус откинулся на спинку стула и какое-то время смотрел на меня нечитаемым взглядом. — И полноцветными артефактами с ними поделишься? — ровно поинтересовался он. уже делюсь Коротко ответил я. Ещё некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза. «Да, я тоже делюсь», — вздохнул Аргус. «Но только со своим родом. Не хочу просто конвейером работать на весь клан. А ведь заставят, как только про тебя все поймут». «Сочувствую», — хмыкнул я. «И да, я тоже не хочу. Но я не великий клан, чтобы такими возможностями разбрасываться». Аргус вновь вздохнул и потянул к себе кружку с чаем. «Раз уж мы выпустили этого джина из бутылки, надо как-то по-другому это организовать», — задумчиво произнес он. Я с интересом ждал продолжения. «С удовольствием бы передал обязанность клепать полноцветные артефакты кому-нибудь другому. Если Аргус придумает, как это сделать, однозначно впишусь в эту затею». «Слушай, продай мне артефактов, а!» — встрепенулся Аргус. — Дорого возьму. — Да еще чего, — фыркнул я. — Думаешь, я не хочу на кого-то этот конвейер спихнуть? Ах — а безнадежно махнул рукой Аргус. — Придумаешь, что делись. Впишусь в твое начинание с удовольствием. Да уж, мысли сходятся, что называется. — И лакшти пошлешь? — насмешливо поинтересовался я. Не то чтобы мне клан Ситхарт в союзниках был позарез нужен. Хотя не откажусь, конечно. Скорее, нынешние его союзники подобного маневра Аргусу не простят. Нерея Лакшти хоть и перестал вроде мне козни строить, но теплых чувств ко мне это вынужденное перемирие вряд ли ему добавило. Лакшти. Неожиданно задумчиво протянул Аргус. Знаешь, этот союз уже потерял смысл. Мы туда хотели всех полноцветных собрать, чтобы знания на сторону не уходили. А так, как сейчас, это не союз, а ерунда какая-то. У нас там даже военной помощи не прописано. Только обмен знаниями в части древней магии запрет на их передачу всем, кто в союзе не состоит. Этот договор все равно пересматривать пора. Интересный расклад. И особенно интересно то, что Аргус это рассказывает мне. Нет, понятно, что он сам, в отличие от того же Лакшти, меня врагом не воспринимал с самого начала но и настолько тесных связей, чтобы делиться подобной информацией у нас не было. Пока не было. считая что я как союзник перспективнее?» — прямо спросил я. Аргус прямо встретил мой взгляд и какое-то время молча смотрел мне в глаза. «Уж точно не хуже», — ответил он. «А дальше?» «Посмотрим». Когда мы с Аргусом вышли на полигон, там нас уже ждали. И тренер Тухипа, и несколько десятков старшекурсников, и отдельно стоящая группа взрослых магов. Опять боевые маги любопытствуют. Я бросил ироничный взгляд на Аргуса, собираясь пошутить, но промолчал. Лицо наследника великого клана окаменело. А взгляд прикипел к этой группе взрослых магов. Не к добру это. «Приветствую, господа!» — хевнул нам тренер и повернулся к остальным собравшимся. — Итак, все в сборе. Вы все знаете новый регламент. Первыми против древних магов выходят сильнейшие. Ни у кого, надеюсь, нет сомнений, что боевые маги, находящиеся на действительной службе в армии, сильнее студентов. Новых лиц здесь было много для меня, но представлять нас всех друг другу никто не собирался. Это не прием. «Захотим пообщаться, сами как-нибудь договоримся, без посредников и официальных расшаркиваний». Это правило действовало по всей Академии, и многие им с удовольствием пользовались. Собственно, именно поэтому Академия была отличным потенциальным источником знакомств и связей, которые сложно завести иначе. «У меня есть сомнения», — холодно заявил Аргус. — Если позволите, господин Тухипа, я хотел бы предварительно убедиться в высоком уровне навыков гостей Академии. Тухипа перевел на Аргуса изумленный взгляд. а Лидер группы боевых магов мстительно прищурился. Он имел седьмой ранг, между прочим. Ему просто не могло быть тут равных. Но я уже понял, что дело не в навыках. Аргуса именно личности гостей чем-то не устроили. «Сидхар-джи, мне это ты не противник!» — хмыкнул боевой маг. «А уж студенты!» «Тогда что ты здесь делаешь, Махападма-джи?» — насмешливо парировал Аргус. «Ага, этот задира оказывается представитель великого клана. Причем великого клана, стержнем которого является третий по древности в стране род Махападма. Вечный род, если что». На вид мужику давно за тридцать. Седьмой ранг — это хороший уровень, но вряд ли он был гением клана. Но и судя по тому, что я его не узнал сразу, родство с главной ветвью рода у него весьма отдалённое. Возможно, если присмотреться, но в глаза это не бросается. Как бы он вообще бастардом не оказался. — Я здесь только наблюдатель! — вновь недобро прищурился Махападма. — Отлично, — спокойно кивнул Аргус. — Тогда выпусти кого-нибудь из своих людей против студента. Любого на твой выбор, а потом я подумаю, достойны ли они сражения со мной. Махападма сверлил Аргуса взглядом и молчал. То ли ответ подбирал, то ли продавить надеялся, не знаю. — Господа, — мягко вклинился тренер Тухипа, — давайте проведем предложенный господином Ситхард спарринг. — Средний бой длится всего несколько минут. Боюсь, вы спорить можете намного дольше. Махападма бросил тяжелый взгляд на тренера. Ну еще бы. просто Простолюдина смелился вмешаться в свару представителей двух великих кланов. Ну, — но мы же в академии, и к тому же хоть и на факультативном, но занятии этой самой академии. И будь Махападма даже наследником своего клана, он все равно здесь лишь гость который не должен мешать студентам учиться. «Хорошо!» — согласился Махападма через пару секунд. Он обернулся к своим сопровождающим, встретил взгляд одного из них и молча кивнул на арену. Вышедший на песок боевой маг был моложе своего лидера, выше его почти на голову и выделялся снежно-белой, растрепанной шевелюрой. Он мне марно чем-то напомнил, тот же скандинавский тип внешности. Тем не менее, впечатления Разгильдея он не производил и был магом шестого ранга. Вполне достойно для тридцати лет. тохипо выбрал среди своих студентов пятикурсника, мага шестого ранга, и жестом отправил его на площадку. Пятикурсник был из рода Ладджап. Лично я с ним был незнаком, но глава его рода присутствовал в свое время на приеме у Мехта. Так что их типичную внешность я запомнил. Довольно узкие для индийца глаза и курчавые волосы — очень характерное сочетание. Аргус и Махападма обменялись взглядами и по молчаливому согласию разошлись в стороны. «Что вы с ним не поделили?» — тихо поинтересовался у Аргуса. «Махападма!» — скривился Аргус и, видя мое непонимание, добавил. «Этот клан — наш давний соперник!» Когда-то все началось с бизнеса, но теперь мы везде друг другу подножки ставим, и нас смело можно назвать неприятелями. Еще не врагами, но к тому идет. Холодная война у них пока только с Лакшти. И наш союз с Лакшти серьезно так градус напряжения поднял. Скоро и мой клан станет им откровенными противниками. А то и врагами, особенно если они вот с такими подставами будут чистить». Аргус кивнул в сторону боевого мага Махападма, который пристально следил за уже начавшимся поединком на арене. «Да, не об этом ли сюрпризы?» — предупреждал ректор. «Мне-то с Махападма делить нечего, но сам факт дружбы с Аргусом явно им дружелюбия ко мне не добавит. И плевать, по идее. Да только это великий клан, который сам, похоже, любит идти на обострение». Я поймал себя на том, что и сам разглядываю боевого мага Махападма с прицелом на бой. Да, имени его еще не знаю, а уже недолюбливаю. Интересно, это моя личная паранойя или свойство самих Махападма? Располагать к себе, как и настраивать против себя, тоже нужно уметь. А усиление клана ситхард за счет древней магии, продолжал говорить Аргус, для Махападма было как красная тряпка. Они и сюда-то своих боевых магов прислали явно для того, чтобы меня мордой в песке повалять на глазах у многих аристократов. Что бы там Урсул ни говорил, если не справится его подручная, он сам выйдет на арену. Хотя зря он, конечно, про наблюдателя ляпнул, а лицо теперь слегка потеряет. — Ага, Урсул Махападма, буду знать. — Подлых приемов ждать, — уточнил я. «Маловероятно, но возможно», — спокойно ответил Аргус. Махападма стараются явных подлостей не делать, но Урсул — бастард. Сын двоюродного брата главы рода. Отец Урсула — гений клана, поэтому всех его бастардов сразу собирали и воспитывали в роду с младенчества. Вроде Урсул должен был быть нормальным аристократом. Но была про него пара-тройка нехороших слухов и еще в самом начале его армейской карьеры. Их быстро замяли, но сам понимаешь. Аргус многозначительно приподнял брови, а я молча кивнул. В моем мире порочащие честь аристократов росказни тоже пересекались очень жестко и без разницы, сколько в них было правды. Вопрос выбора стороны в данной конкретной ситуации для меня не стоял. За друзей я вписывался и в куда более спорных ситуациях. А Махападма мне никто. Однако исключить возможность применения подлых приемов против нас с Аргусом я бы хотел. И даже знал, как это сделать, пожалуй. «Тогда у меня есть предложение», — произнес я.